Глава 10. Твой внутренний нацист. В плену осуждения. В прошлом году мы с Одри были в Швейцарии. Я должна была выступить в Лозане в Международном институте управленческого развития, одной из престижнейших европейских школ бизнеса. Я говорила перед довольно внушительной группой руководителей ведущих мировых компаний и лучших специалистов по управлению. После выступления нас пригласили на ужин, где в мой адрес произносились самые сердечные тосты, звучали слова благодарности и признательности, что неимоверно меня трогало. Особенно поразило обращение ко мне одного человека, признавшегося, что мои слова о прощении он воспринял как настоящий дар. Сказав это, он вдруг заплакал. Мужчина был высок, под жар, С уже начинающимися сидеть волнистыми волосами, худым лицом и умными печальными глазами. По его щекам текли слёзы, когда он говорил мне, что у него тоже есть своя история, о которой очень трудно рассказывать. Мы с Одри переглянулись. Между нами молниеносно установилось молчаливое понимание, что мы столкнулись с пострадавшим от сильной психологической травмы. В этом человеке чувствовалась глубоко спрятанная боль тщательно охраняемой тайны. Когда официальная часть ужина закончилась, Одри, извинившись, покинула своё место и через переполненный людьми зал направилась к столу, за которым сидел тот мужчина. Какое-то время она провела с ним, а вернувшись, сказала: "Зовут его Андреас, и тебе определённо нужно услышать его рассказ". У нас был плотный график встреч и мероприятий, но Одри сумела все устроить и договорилась о моей встрече с Андреасом накануне нашего отъезда домой. Предполагалось, что мы пообедаем с ним вдвоем. У него была спокойная, вдумчивая манера разговора, которой он поведал мне за обедом свою историю, получившуюся не цельной, а довольно фрагментарной, Видимо, он собрал осознанные им отдельные моменты, уже складывающиеся для него в единый пазл. Вот, например, первый фрагмент этого пазла. Ему 9 лет. Он с отцом на выставке в маленькой деревне под Франкфуртом. Сынок, перед тобой список всех бургомистров этого места, произносит отец, педалируя каждое слово, и тыче толстым пальцем в одно имя: Герман Нойман. Герман было и вторым именем Андресса. Отец стучит пальцем по строчке и говорит: "Запомни, это твой дедушка". В его голосе звучит особая смесь горечи, гнева, тоски и гордости. Дед умер за 10 лет до рождения Андресса. У мальчика не сложилось о нём собственного представления, он не знал, каким человеком был его дед. Ведь ему не пришлось сидеть на его коленях и слушать его рассказы. А деде вообще никто не говорил. Существование старейшего главы семьи все обходили тяжёлым молчанием. Андреас чувствовал, что покойный дедушка имел какое-то отношение к тому, что порой взгляды двух братьев, отца и дяди Андреаса, вдруг мрачнели и становились очень тяжёлыми. Тогда он был слишком мал, чтобы понимать, каким образом человек мог достичь государственного поста в Германии в период с 1933 по 1945 год. Второй фрагмент пазла. Через 9 лет Андреас возвращается в Германию после года учёбы по обмену в Чили. Незадолго до этого умирает его дядя, хронический алкоголик. И Андрес отправляется в его квартиру, чтобы освободить от старых вещей закреплённый за дядей подвальный отсек для хранения. Он стоит в полутёмной комнате, давая глазам привыкнуть к слабому освещению. Пытается прикинуть, сколько понадобится времени, чтобы всё разобрать. Осматривает полка за полкой, стеллажи, забитые книгами и личными вещами. Вдруг ему на глаза попадается старый деревянный чемодан. на котором наклеена этикетка, странным образом показавшаяся ему знакомой. Андрес подходит ближе и понимает, что это датированная 1931 годом наклейка чилийской таможни. Он хорошо знает этот морской порт и этот город Арика на кожаной бирке чемодана имя его деда. Почему, когда он уезжал в Чили, Никто из семьи не сказал, что дед тоже туда ездил. И почему, обнаружив чемодан деда, он вдруг чувствует себя полностью выбитым из колеи? Андреас спросил об этом родителей. Отец пожал плечами и вышел из комнаты. Мать попыталась объяснить, но у неё получилось как-то туманно. Кажется, он был в чём-то замешан и на несколько месяцев уехал. Начало 30-х в Германии отмечено тяжелейшим экономическим спадом. Может быть, дед искал возможности в других странах, как делала немецкая молодёжь в те трудные времена. Андреас убедил себя, что так оно и было, и изо всех сил пытался избавиться от ноющего ощущения, что за этой историей кроется нечто большее. Несколько лет спустя он обратился к другому брату отца, И попросил разрешения просмотреть старые семейные документы и памятные вещи, хранившиеся у того в кладовой. Чутьё подсказывало Андреасу, что именно в истории деда он найдёт объяснение, почему между поколениями его семьи прорыт такой глубокий окоп, почему у отцовских братьев и самого отца такие проблемы с алкоголем. Откуда взялись их глубоко спрятанное беспокойство, И замкнутость, которые были замешаны, как подозревал Андреэс, на чувстве стыда, связанном с прошлым. Он день за днём разбирал, читал и сортировал архив, и постепенно всплывали новые детали пазла. Старый паспорт деда со штампами иммиграционной службы Чили свидетельствовал о его прибытии в 1930 году. и отъезде в 1931-м. А вот телеграмма, отправленная деду в 1942 году на его работу во Франкфурт, где он был служащим одного из крупных промышленных конгломератов. «Ты забрал все велосипеды и личные вещи из дома во Франкфурте», гласил текст, подписанный братом деда. Любопытное послание. Потом Андреас прочитал обратный адрес. Его двоюродный дед отправил телеграмму деду Андресса из отделения Гестапо в Марселе. Как двоюродному деду удалось получить доступ к телексам нацистов? Почему дед получил личное сообщение из отделения Гестапо? Насколько тесными были связи его семьи с нацистами? Он продолжал копать дальше и среди старых бумаг нашёл письмо от друга семьи. где сообщалось, что двоюродный дед Андреаса погиб во время вывода войск из Франции, когда его машина подорвалась на мине. Ни личных вещей, ни документов, ни даже жетона с именем. После взрыва ничто не уцелело. Андреас также нашёл письма своего деда к бабушке, написанные им после войны из лагеря для военнопленных на юге Германии. Какие преступления Предполагаемые или реальные довели его до заключения. Годами Андреас разыскивал подробную информацию, но всё время заходил в тупик. Хотя одеты пробыл в заключении, но нигде не осталось ни следов расследования его преступных деяний, ни данных о судебных разбирательствах. В последней отчаянной попытке заполнить пробелы в прошлом своей семье Андрес обратился в архив того района, где жили его бабушка и дедушка после войны. И наконец ему там выдали тонкую папку. В ней лежало всего несколько страничек, причём одна из них была заполнена лишь наполовину, напечатанной на машинке хронологической таблицей. Дед стал штурмовиком в 20 лет, то есть в 1927 году он вступил в организацию Штурмовые отряды. Иле СА первые вненизированные формирования нацистской партии, созданные для преследования евреев. Разбивая камнями окна, поджигая жилые кварталы, штурмовики создавали в городах атмосферу страха и насилия и способствовали приходу Гитлера к власти. Дед вышел из организации в 1930 году. Именно тогда он и отправился в Чили. Но через несколько месяцев Вернувшись в Германию, снова присоединился к СА и даже получил повышение, став командиром группы. Тогда же он вступил в нацистскую партию, что естественно способствовало его продвижению. В 1933 году он уже работал во Франкфурте в финансовом управлении и был назначен бургомистром деревни под Франкфуртом. Андреас хорошо запомнил, как отец указал на имя Герман Нойман. Два слова, четыре слога, вместившие в себя то тёмное наследие, которое досталось ему, его внуку. Я ношу его имя, говорил он мне. Мои клетки унаследовали его клетки. С точки зрения чего-то основополагающего, я представляю собой результат, продукт того, что случилось. Сама его личность казалась ему осквернённой. В наши дни история несколько повторяется. В то время, как Андреас наконец восстановил правду о своём деде, набирало силу движение ультраправого толка в восточной, экономически более слабой части Германии. Я видел фотографии, говорил он. И знаю, как толпы людей выходили на улицы, саксонского города Кемница и протестовали против засилия беженцев, как травили там мигрантов. Теперь я, кажется, понимаю, что мой дед делал то же самое. Он официально сменил второе имя Герман, взяв имя Филиас, в честь Филиаса Фога, героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Книги, пробудившие в нем в детские годы любопытство к миру. Смена имени стала для Андреаса значимым актом. Он продемонстрировал, что дистанцируется от деда, что разрывает какое-либо отношение к тому злу, которое связано с его именем. Этим жестом он заявил: "Да, я внук Германа, но не хочу носить его имя". По словам Андреаса, он до сих пор пытается освободиться от бремени прошлого. Прежде всего, это неумолимый стыд за то, что в нём течёт кровь преступника, что он появился на свет в результате тех выгод и привилегий, которые дед получал за причинённый вред другим, за то, что творил беззаконие. Это коллективное чувство вины, и к несчастью, его вынуждены нести многие немцы. Если вы немец, если вы принадлежите народу хуто Если вы потомки любого из тех, кто насаждал портыт и другие расовые сегрегации, кто проводил геноцид и другие систематические акции истребления, насилия и беззакония, я говорю вам, что то были не вы. Возложите вину на совершавших преступления, а за себя решайте сами. Вы хотите и дальше подбирать всё это спросила я Андреса. И как долго вы собираетесь носить это в себе? Какое наследие вы сами хотите оставить? Мы так и будем держать ответ за прошлое. Может быть, мы найдём возможность всё-таки освободить от этой ноши как своих близких, так и самих себя. До поездки в Европу вместе с Одри Я даже не представляла, насколько этот вопрос мучил и мою дочь. Ни Одри, ни я не помним, чтобы кто-то из нас затрагивал тему моего прошлого, когда она была ребёнком. Она узнала о Холокосте в воскресной школе и сразу спросила о нём Белу. Он сказал, что я была в лагере смерти Аушвиц. И для неё всё вдруг встало на своё место. Она чувствовала, что в семье присутствует что-то, о чём не говорят, и знала, что в этом таится боль. И от того, что дочь не знала, как спросить, а может и не хотела ни о чём спрашивать, правда оставалась скрытой. Теперь правда обнародована. Я стала говорить вполне откровенно и во всеуслышание о своём прошлом, а Одри не знала, как быть с чувствами которые в ней вызывала моя история. Ее беспокоило, могли ли наши с белой страдания передаться ей генетически, и не унаследуют ли ее дети этот травматический груз прошлого. Годами она избегала хоть как-то касаться темы Холокоста. Ни книг, ни фильмов, ни музеев, ни мероприятий, связанных с ним. «Когда нам достается тяжкое наследие», Мы чаще всего реагируем лишь двумя способами: сопротивляемся или оттаргаем. Мы либо бьёмся с ним, либо бежим от него, то есть вечное: бей или беги. Но Андрес и Одри выбрали другой вариант. Находясь по разные стороны одной и той же трагедии, они пошли по одному пути: считаться суровой правдой и пытаться понять, как её выдержать. и жить с ней дальше. Я молчала, в надежде среди прочего, защитить своих детей от той боли, которую долгие годы носила в себе. И меньше всего думала, что мой прошлый опыт может иметь хоть какой-нибудь резонанс или влияние на умы. Я над этим не задумывалась до определённого момента, случившегося в начале 1980-х годов. когда ко мне по решению суда направили 14-летнего мальчика. Он вошел в мой кабинет весь в коричневом. Коричневая футболка, коричневые высокие ботинки. Облокотился на мой стол и выдал тираду, что пришло время Америки снова стать белой, что пора убить всех евреев, всех чернокожих, всех мексиканцев и всех узкоглазых. По мне одновременно вскипела ярость, И подступила тошнота. Мне хотелось схватить его и вытрясти из него всю дурь. Хотелось прокричать прямо ему в лицо. «Ты понимаешь, с кем разговариваешь?» Я видела, как моя мать шла в газовую камеру. Но это я проорала про себя. И вот когда я была готова чуть ли не придушить его, вдруг прозвучал внутренний голос, сказавший мне «То». Найди в себе фанатика. Я пыталась его заткнуть, этот внутренний голос. Непостижимо, какой из меня фанатик, урезонивала я его. Я выжила во время Холокоста. Я пережила эмиграцию. Ненависть фанатиков отняла у меня родителей. На фабрике в Балтиморе я пользовалась уборной для цветных. В знак солидарности с моими афроамериканскими коллегами я ходила на марш за гражданские права вместе с доктором Мартином Лютером Кингом. Я не фанатик. Чтобы остановить нетерпимость и мракобесие, нужно начать с себя. Отказаться от осуждения и выбрать сострадание. Сделав глубокий вдох, я наклонилась, внимательно посмотрела на этого мальчика. с такой добротой, на которую меня только хватило, и попросила его рассказать больше о себе. То был едва различимый жест признания не его идеологии, но его индивидуальности. И этого оказалось довольно, чтобы он скупо рассказал об одиночестве в детстве, о всегда отсутствующих матери и отца. об их вопиющем пренебрежении родительским долгом и чувствам. Выслушав его историю, я напомнила себе, что он стал экстремистом не потому, что родился с ненавистью. Он искал того же, чего хотим все мы: внимания, любви, признания. Это его не оправдывает, но обрушивать на него свои ярости и презрение не имело смысла. Осуждение только усилило бы в нём ощущение собственной ничтожности, которую методично взращивали в нём с детства. Когда он ко мне пришёл, у меня был выбор, как с ним поступить: оттолкнуть, сделав его ещё более непримиримым, или открыть возможность совсем другого утешения и чувства сопричастности. Он больше ни разу не пришёл ко мне на приём. Совсем не знаю, что с ним случилось. Продолжил ли он идти по пути предрассудков, преступлений и насилия, или смог исцелиться и изменить свою жизнь. Но что я знаю точно, пришёл он с готовностью убивать таких, как я, а ушёл в абсолютно другом настроении. Даже нацист может быть послан нам Господом. Этот мальчик многому меня научил. Я окончательно поняла, что у меня всегда есть выбор: вместо осуждения проявить сострадание и любовь, признать, что мы с ним одной породы. Мы с ним оба люди. По всему миру идёт новая волна фашизма, которая приобретает угрожающие размеры. Моим правнукам грозит перспектива унаследовать мир, всё ещё охваченный предрассудками и ненавистью. Мир, в котором дети, играя на детской площадке, выкрикивают друг другу оскорбления, полные расовой ненависти, а когда подрастают, приносят оружие в школу. Мир, где один народ отгораживается от другого стеной, чтобы отказать в убежище таким же людям, как они. Живя в атмосфере тотального страха и незащищённости, всегда возникает искушение ненавидеть тех, кто ненавидит нас. Я испытываю сострадание к тем, кого учат ненавидеть. И я отождествляю себя с ними. А если бы я была на их месте? Если бы я родилась немкой, а не венгерской еврейкой? Если бы услышала, как Гитлер провозглашает «Сегодня Германия, завтра весь мир». И я могла бы пополнить ряды Гитлер-Югенда. И я могла бы стать надзирательницей В Равенсбрюке. Не все мы потомки нацистов, но в каждом из нас сидит свой нацист. Свобода означает выбор. Это когда каждое мгновение зависит только от нас. Потянемся ли мы к своему внутреннему нацисту или своему внутреннему Ганди? Обратимся ли мы к любви, с которой родились, или к ненависти, которой нас научили? Нацист, который всегда с тобой. Это одна из наших апостасий, способная ненавидеть, осуждать и отказывать людям в милосердии. Это то, что мешает нам быть свободными, что даёт нам право преследовать других, когда что-то идёт не так, как мы хотим. Я всё ещё набираюсь опыта в умении посылать своего внутреннего нациста подальше. Недавно я побывала в модном загородном клубе, где обедала с женщинами, каждая из которых выглядела на миллион долларов. Первое, что я подумала: зачем мне проводить время с этими Барби? Но тут же поймала себя на мысли, что осудив своих собеседниц, опустилась до того уровня мышления, которое делит людей на они и мы, которое в итоге привело к убийству моих родителей. Я посмотрела на них без всякой предвзятости, и мне сразу открылось, что они интересные, мыслящие женщины, испытавшие боль и пережившие трудности, так же, как и все остальные. А я ведь без колебаний почти признала, что время будет потрачено впустое. Однажды я выступала среди хаббатских хасидов, и навстречу пришел человек, так же, как и я, выживший. Можно сказать, со брат по несчастью. После моего выступления присутствующие задавали вопросы, на которые я подробно отвечала. И вдруг раздался голос того человека. Почему там, в Аушвице, вы так быстро всему подчинились? Почему не бунтовали? Он почти кричал, спрашивая меня об этом. Я стала объяснять, что начни я сопротивляться охраннику, то была бы застрелена на месте. Бунт не принёс бы мне свободы. Он просто лишил бы меня возможности прожить мою жизнь до конца. Но говоря это, я поняла, что слишком болезненно реагирую на его возмущение и пытаюсь защитить выбор, сделанный мною в прошлом. А что происходит сейчас, в данный момент? Вероятно, то была для меня единственная возможность проявить участие к этому человеку. Большое спасибо, что вы сегодня здесь. Спасибо, что поделились своим переживанием и своим мнением, сказала я. Находясь в плену осуждения, мы не только преследуем других людей, но и сами превращаемся в жертв. Когда мы встретились с Алекс, её переполняла жалость к себе. Она показала мне татуировку на руке. Там было слово "ярость". А чуть ниже слово любовь. Это то, с чем я росла, сказала она. Папа был яростью, мама любовью. Её отец служил в полиции и воспитывал их с братом в атмосфере недовольства и муштры. Убери с лица это выражение. Не становись обузой. Не показывай своих эмоций. Всегда держи лицо, будто у тебя всё в порядке. Ошибаться недопустимо. Это то, что они от него слышали. Он часто возвращался домой взвинченным, принося с работы всё своё раздражение. Алекс быстро усвоила, что как только его злость начинает нарастать, нужно тут же прятаться в своей комнате. "Я всегда думала, что виновата я", говорила она мне. Я не знала, из-за чего он так расстраивался. Никто никогда не говорил, что дело не во мне. что я ничего не сделала. Я так и росла в уверенности, что это я злю его, что это со мной что-то не так. В ней настолько укоренились чувство вины и боязнь осуждения со стороны, что став взрослой, она даже не могла попросить в магазине, чтобы ей достали с верхней полки пригнувшийся товар. Я была уверена, что они подумают, какая я идиотка. Временное облегчение от чувства подавленности, беспокойства и страха приносил алкоголь, пока она не попала в реабилитационный центр. Когда Алекс пришла ко мне на приём, она не пила уже 13 лет. Совсем недавно она рассталась с работой. Более 20 лет она была диспетчером скорой помощи, и с каждым годом ей становилось всё труднее совмещать довольно напряжённую службу заботой о дочери-инвалиде. Сейчас она открывает новую страницу своей жизни, учится быть доброй к себе. У Алекс складывается стойкое ощущение, что достижение этой цели каждый раз срывается, когда она попадает в родную семью. Её мать по-прежнему остаётся воплощением любви, доброты, надёжности и домашнего тепла. Она умеет разрядить любую ситуацию, У неё в семье всегда была роль миротворца. Бросая все дела, она приходит на помощь детям и внукам. И даже привычный семейный ужин превращает в чудный праздник. Но и отец Алекс тоже остаётся всё таким же мрачным и сердитым. Когда Алекс бывает у родителей, она внимательно следит за его мимикой, за каждым жестом, стараясь предугадать поведение отца. чтобы быть готовой защитить себя. Недавно они все ходили в поход с ночёвкой в палатках, и Алекс обратила внимание, как извитильно и зло её отец относится и к совершенно посторонним людям. По соседству с нами несколько человек собирали палатки. Отец, наблюдая за ними, сказал: "Это моя любимая часть, когда идиоты пытаются понять, что они вообще делают". Вот с этим я и росла. Отец смотрел, как люди совершают ошибки и смеялся над ними. Ничего удивительного, что раньше я считала, будто люди думают обо мне ужасные вещи. И неудивительно, что я всматривалась в его лицо, выискивая малейший намёк, на подёргивание или гримасу, как на сигнал делать всё возможное, чтобы только он не разозлился. Всю мою жизнь он пугал меня. Самый скверный человек может стать лучшим учителем, сказала я. Он учит вас исследовать в себе то, что вам не нравится в нём. Сколько времени вы тратите на то, чтобы судить себя, запугивать себя? Мы с Алекс исследовали шаг за шагом, как она замыкалась в себе. Хотела пойти на курсы испанского, но не решилась записаться. хотела начать ходить в спортзал, но побоялась войти туда. Все мы жертвы жертв. Насколько глубоко нужно погрузиться, чтобы дойти до первоисточника? Лучше начать с себя. Несколько месяцев спустя Алекс поделилась со мной, что работает над адекватной самооценкой и развивает в себе смелость. Она даже записалась на курсы испанского и пошла в спортзал. Меня приняли с распростёртыми объятиями, сказала она. Даже взяли в женскую группу по силовому трёбору и уже пригласили на соревнования. Когда мы отказываемся подчиняться своему внутреннему нацисту, мы обезоруживаем те силы, которые тормозили нас. Одна из ваших половин, ваш отец, сказала я Алекс. Постарайтесь оценить его беспристрастно. Проанализируйте объективно. Это то, чему я научилась в Аушвице. Попытайся я дать отпор надзирателям, меня бы сразу пристрелили. Рискни я сбежать, меня убило бы электрическим током на колючей проволоке. Так что я обратила свою ненависть в сострадание. Я решила, что буду сочувствовать надзирателям. Им промыли мозги. У них украли их безвинность. они пришли в аушвиц бросать детей в газовую камеру и думали, что избавляют мир от опухоли. Свою свободу они потеряли. Моя всё ещё оставалась при мне. Через несколько месяцев после нашего пребывания в Лазане, Адри снова поехала туда, в Международный институт управленческого развития. чтобы вместе с Андреасом провести практический семинар в рамках программы по высокоэффективному управлению. Мы выросли по разной стороне линии передач, с чьей помощью распространялись тайны и ужас, сказал Андреас о себе и об Одри. Сегодня Андреас и Одри сотрудничают, помогая лидерам бизнеса сосредоточить внимание на внутреннем исцелении. чтобы они смогли посмотреть в лицо своему прошлому и сделать современную жизнь лучше. Среди слушателей семинара есть европейцы, в основном из Германии и соседних стран, в возрасте от 30 до 60 лет. Им, которых отделяет от Второй мировой войны несколько поколений, важно узнать, что происходило с их семьями в те времена. Среди слушателей есть выходцы из стран, пострадавших от насилия уже в наше время, стран Африки, а также юго-восточной Европы. Эти люди пытаются понять, как противостоять тем бедам, которые пережили их семьи или которые они сами причинили. Этот практический семинар по внутреннему исцелению под руководством дочери той, кто пережила Холокост, и внука нациста являет собой замечательный пример не только того, как исцелять, но и ради чего. Ради самих себя, ради того, что выздоровевшее поколение даст миру, ради следующих здоровых поколений, ради того нового наследия, что мы оставим для будущего. Одрис сказала, что раньше тоже была причастна к молчанию о прошлом семье, так как боялась боли. Но со временем поняла, что чем больше она избегает узнавать о прошлом, тем сильнее держится за свою печаль. Сегодня я предпочту всё знать о прошлом, сказала Одри. И хочу в этом помочь другим. Андреас согласился с ней. Наконец мне стало ясно, для чего я столько времени посвятил прошлому, сказал он. Я думаю, мои предки хотели бы чтобы были приняты какие-то меры по исправлению содейного, насколько это возможно. Понимая это, мне легче примириться с тем, что они совершили. Я в состоянии перестать задаваться вопросом, почему они делали то, что делали. И я в силах сосредоточить всё внимание на том, что делать сейчас, чтобы способствовать миру. Мы рождены любить и учимся ненавидеть. Нам решать, что из этого мы выберем. Ключи к освобождению. Избавьтесь от осуждения. Наши лучшие учителя. Самые мерзкие и неприятные люди могут стать для нас лучшими учителями. Когда кто-то подобный окажется рядом с вами, будет выводить вас из себя или начнёт оскорблять вас, постарайтесь посмотреть на него по-доброму. И скажите себе: он всего лишь человек, не больше и не меньше. Человек, как и я. Затем мысленно спросите: чему ты меня можешь научить? Мы рождены любить и учимся ненавидеть. Составьте список утверждений, усвоенных вами с детства, в которых людей делят на категории. Например, мы, они. Хорошие, плохие. Правильные, неправильные. Отметьте суждения, отвечающие вашему мировоззрению сегодня. Придерживаетесь ли вы осуждающих взглядов? Как осуждение влияет на ваши отношения? Ограничивает ли это ваш выбор и возможность идти на риск? Какое наследие вы хотите оставить? Нам не выбирать, что совершали наши предки или что делали с ними. Но мы можем создать свой рецепт хорошей жизни и завещать его своим детям. Напишите рецепт, как прожить жизнь достойно. Возьмите хорошее из прошлого своей семьи и добавьте собственные соображения. Передайте следующим поколениям вкусное и питающее отношение, которое поможет им строить жизнь дальше.